Глава третья. Я все еще продолжал мучить свою чашку кофе, когда в Оникс вошла женщина, показавшаяся мне смутно знакомой. потянутая тренированная фигура, ухоженные каштановые волосы, длинные и вьющиеся. Издалека ее можно было принять за совсем юную девушку, но вот лицо выдавало ее настоящий возраст. Лет 35 или даже чуть за 40. Легкие морщинки, словно татуировка напоминания, о трагедии из прошлого. В голове словно щелкнуло, и я вспомнил, что видел эту женщину как минимум дважды. В первый раз 27 августа на торговой площади, когда дети дракона пытались призвать осколок и убили кучу народа. На ней тогда была форма пожарного медика. Она еще спрашивала, все ли со мной в порядке. А во второй раз мы с ней встретились, когда я преследовал покалеченную ящерицу — потерял ее след и наткнулся на шайку хулиганов во главе с огненным кулаком. Первое появление никто, и именно эта женщина, помогла пострадавшей девушке, оказав первую помощь. «Здравствуйте», — сказал я, когда она прошла мимо моего столика, — «я вас узнал». Она неожиданно вздрогнула и резко повернулась ко мне. В расширившихся кариях глазах отразился испуг и одновременное непонимание — Да, порой люди так реагируют на гигов особенно когда те с ними заговаривают. «Добрый день», — осторожно ответила женщина. «Это очень приятно, Спринтер. Но откуда вы меня знаете?» «Вы работали на торговой площади в тот день», — пояснил я. «Хотел сказать вам спасибо. Такие, как вы, тоже настоящие герои, пожарные, врачи, полицейские. Помните об этом?» «Чё это так понесло?» — удивился Горин. «Отстань, Борь!» «Отмахнулся я. Ничего и никуда меня в тот момент не понесло. Я абсолютно искренне считал обычных людей экстремальных профессий героями. Будучи гораздо слабее и гигов они мужественно сражались с преступниками, тушили пожары, разбирали завалы и спасали других людей. Я знаю, что тогда, 27 августа, многие из них погибли, защищая других. И моя благодарность действительно шла от сердца». Тем более, что я точно знал, эта женщина была там. Спасибо. Мне показалось, что она искренне выдохнула. А впрочем, и это неудивительно. Не сочтите за дежурный комплимент, но вы тоже вызываете восхищение. Если бы не вы и Гиги, жертв было бы намного больше. Может, кофе? Предложил я. Все столики заняты, а я скоро ухожу. Благодарю. Улыбнулась женщина и осторожно присела напротив если это вас действительно не затруднит. «Меня, кстати, зовут Ирина». «Спринтер», — я вежливо склонил голову. Подошла все та же молоденькая официантка и, покосившись на меня, поздоровалась с моей новой знакомой. «Привет, Маша», — ответила та, — «мне, пожалуйста, как обычно». «Любите сюда ходить?» — уточнил я, когда девушка приняла заказ и направилась в сторону кухни. Времени было еще достаточно, особенно с моей скоростной искрой, и опоздать на работу я ничуть не боялся. У меня здесь работал сын. Лицо Ирины неожиданно помрачнело. Его звали Саша. Извините, вам это, наверное, не очень интересно. Сердце провалилось в пятки и тут же вернулось на место. А в голове бесновался Горин, который тоже сразу же догадался, кто перед нами. «Ирина Сафронова» медик городского пожарного департамента. Мать бармена, который вместе со своим напарником пытался меня отравить, а потом умер сам при загадочных обстоятельствах. «Она никуда не уехала!» — кричал Борис. «Она просто взяла на работе отпуск, но осталась в городе. Это же наш шанс, Дима! Только не дави на нее. Уверенно, но мягко. Максимально мягко. Черт, это ж надо было так купиться на стандартную хитрость!» С одной стороны, я прекрасно понимал Горина, он привык всю свою жизнь охотиться на преступников, причем жестоких, и потому не особо церемонился даже со свидетелями. А с другой, у Ирины погиб сын, и специально выискивать ее, чтобы поговорить, не будучи полицейским. «Думаешь, у нее есть какой-то скелет в шкафу?» Все-таки уточнил я. «Это как посмотреть!» Горин прям-таки лучился энергией. «Купить билет из города, а потом передумать — это вполне реально и возможно в её ситуации. С другой стороны, могут быть и скелеты. Надо учитывать все варианты. Давай, пока не поговорим, ничего не узнаем». А ещё пока не скажем то, что должны были сразу сказать. «Очень вам сочувствую. Я медленно покачал головой. Я не знал вашего сына, но видел его здесь. Мы с коллегами частенько здесь бываем. Примите мои соболезнования». «Спасибо, спринтер», — сказала Ирина. «Я была уверена, что не смогу заходить сюда после смерти Саши. Но оказалось наоборот. Почему-то меня сюда тянет. Как будто бы он вот-вот выйдет из-за занавески и принесет мне кофе». Официантка по имени Маша как раз в этот момент поставила перед моей собеседницей чашку с дымящимся американо. Ирина взяла ее и тут же сделала небольшой глоток. Я слышал, что его друг Дима тоже погиб. Осторожно, сказал я, испытывая ощущение, будто ступаю по минному полю. Вроде как я не просто тяну из нее все, что может пригодиться, а словно бы использую. Очень надеюсь, что в этом будет смысл. «Ты ищешь убийцу!» — строго сказал Горин. «Тут не до сантиментов! Потом она же тебе спасибо скажет!» «Понимаю», — мысленно вздохнул я. «Да, это так». Пока мы с Борисом пререкались, женщина ответила, причем неожиданно спокойно. И оба умерли одинаково, от инсульта. Это в двадцать лет. Я увидел, как кулаки ее жались, да так, что костяшки пальцев буквально побелели. Лицо же при этом исказило болезненной судорогой. «Его ищут?» — тихо сказал я, того, кто убил вашего сына. «Это и гик, и мне очень стыдно, что среди нас есть такие. Вы даже не представляете, какие бывают произнесла Ирина и словно бы осеклась. «Извините, к вам это, конечно же, не относится, и вам нечего стыдиться. Скажите Внутри меня все просто кипело от сожалений, от воспоминаний. «Не подумайте, что это праздное любопытство, мы тоже заинтересованы в том, чтобы поймать того негодяя. И я тоже участвую в расследовании. Мы все участвуем. Помогите нам, скажите, вы думали, почему это произошло именно с вашим сыном?» «Что ты как мямля?» – рассердился Борис. «Задал вопрос, получил ответ, и переходишь к следующему». «Да я сам». Спокойно, но требовательно сказал я, игорин кажется, меня понял. «Так, как мне самому удобнее». Я намеренно сделал акцент на слова «сам» и «самому», чтобы подчеркнуть. В вопросе получения информации мы с напарником солидарны, однако у каждого свои методы – «Единственное, с чем я, пожалуй, сейчас соглашусь, это с тем, что надо быть поуверенней». «Не знаю». Тем временем ответила Ирина, но из-за ее напряженного взгляда мне показалось, что у нее есть своя версия. «А может, я просто выдаю желаемое за действительное?» Полиция тоже задавала мне этот вопрос. И ответ мой, поверьте, был тем же. К сожалению, я не представляю, кому мог помешать молодой бармен. Разве что тому, у кого нет ни совести, ни принципов и вновь мне почудилось, будто она знает немного больше. «Не доверяет!» — выдал свой вердикт Горин. «Тогда скажите мне вот о чем». Я решился задать важный вопрос, ответ на который мог многое прояснить. Я помню, что у Саши была татуировка на руке. Видел, когда он нам наливал напитки. «В восточных культурах это символ мудрости», — неожиданно улыбнулась Ирина. «А в славянской мифологии, например?» Это бессмертие. Увы, это всего лишь поверье. Она замолчала, и я понял, что сейчас лучше всего тоже не говорить ничего. «Егиги или младшие боги, чье имя дали вам, носителям искры?» Вновь заговорила Ирина. «Кто-то считает, что вы пошли от драконов, а они тоже ящерицы». «А Саша верил в драконов?» — осторожно спросил я. «Или в мудрость?» Он верил в то, что любой человек должен тяготеть к самосовершенствованию. Глядя куда-то мимо меня, ответила женщина, и в то, что развитие не зависит от происхождения. Его одинаково достойные аристократы, и бедняки. В России, в североамериканских штатах, в Афганистане и Южноафриканском союзе. Возможно, все люди носят в себе искру и гига, просто мы пока еще не поняли, как ее разбудить, и довольствуемся тем, что она бывает у избранных. «Может, и так», — согласился я, — С другой стороны, никто ведь не знает, как было бы лучше, когда каждый в мире егик, или когда все обычные люди. Я понимаю, что это странно слышать от носителя искры, и все же «Вот не стоит», — предупредил Горин. «Порой мне кажется», — я мысленно отмахнулся от него, «что боги или кто-то еще, кто заведует нашим мирозданием, напрасно внесли в него такое неравенство. Ведь именно из-за этого появляются те, кто убивает и грабит, пользуясь своей силой». И лично мне, поверьте, стыдно, что нас с ними объединяет наличие искры. «Фух!» — выдохнул напарник. «Иногда ты всё ж бываешь приятно непредсказуем. Я-то боялся, что ты сейчас как ляпнешь, мылхачу в такие моменты стать обычным человеком. Выглядел бы как олигарх, который рассказывает бедняку, будто бы ему страшно завидует. Или как бабник, проповедующий костра, там высокие принципы». «Я знаю, что и гиги бывают разными». Ровным голосом, между тем, сказала Ирина, «Вы не в ответе за убийцу моего сына, но в ваших силах найти и наказать виновного в его смерти, потому что большая сила — это еще и большая ответственность. Как у нас врачей не навредим. И гиги в какой-то мере тоже врачи, только исцеляют не отдельных людей, а все общество от заразы под названием преступность». Она замолчала, а я не нашелся сразу, что ответить. Ведь, по сути, Ирина права. Только я бы все же сказал, что мы не врачи, мы лекарства. Лекарство, которое в больших дозах, тот еще яд. Поэтому нами управляют корпорации. Так что это скорее Ребушинский и суровый доктор, выписывающий рецепт. А еще бывает, что и врачи ошибаются. И тогда может произойти катастрофа. «Спасибо вам за компанию, Спринтер». Прервав мои размышления, наконец снова заговорила Ирина. «Я бы рада помочь в расследовании, но мне нечего вам больше сказать. Медику из пожарного департамента не за что мстить, убивая близких. А сейчас извините, но мне пора на кладбище. К мужу и сыну». Я тут же вспомнил рассказ Нюхача о том, что Сафронова потеряла в один день обоих близких людей. «Мне жаль». Твердо сказал я, если вспомните еще что-то важное, отправьте сообщение на мое имя через телеграм-бота. Поверьте, я тоже очень хочу отыскать того, кто это сделал. Ирина, помедлив молча, кивнула и ушла, захватив с собой пустую чашку. Я чувствовал недосказанность, мне хотелось задать ей еще вопросы. Но я понимал, что давить на нее сейчас — это перекрыть возможность на продолжение разговора в будущем. И Горин, что удивительно, со мной согласился. «Узнали, конечно, мало», — посетовал он. «Я бы даже сказал, ничего не узнали. Но ты, кажется, завоевал ее доверие. В следующий раз она точно не отвернется, когда тебе потребуются ответы. А то и сама позвонит первой». Я кивнул в ответ на слова Горина, но в моей голове билась сейчас совершенно другая мысль. «Ирина напомнила мне о том, что я до сих пор не дошел до могилы сестренки». Не потому, что забыл, и не потому, что не было времени. Просто это никогда не было чем-то простым. Ведь каждый раз я словно бы заново переживал тот самый день. Но сейчас я твердо решил принести туда пирамидку, которая все это время словно бы жгла меня. Будь она на руке или в кармане костюма. Только нужно сперва добежать до дома и переодеться. коли я должен прийти как Дима Стрижевский, а не как ИГИК по имени Спринтер. От этих мыслей меня отвлек вызов по защищенному каналу. Звонила Фортуна, которая теперь все чаще выполняла задачи нашего координатора. Никто не был против, тем более, что это у нее неплохо получалось. Интересно, чего она хочет сейчас? Надеюсь, в Торжке ничего не случилось, и я все же успею на кладбище. «Слушаю», — я ответил на вызов. «Доброе утро», — своим обволакивающе приятным голосом сказала Фортуна. «Сегодня свободный день, и я подумала, что можно еще раз помучить лабиринт. В городе все спокойно, так что с удовольствием. Я согласился, хотя в душе неприятно кольнуло из-за истории с ехидной. Но только мне нужно закончить кое-какие семейные дела. И тут же прилечу самой быстрой в вторжке мухой». «Разумеется». Даже не видя Фортуну, я понял, что она широко улыбнулась в этот момент. «Семья — это важно». «Семья может сделать нас сильными и, наоборот, слабыми. Всегда помни об этом». «Спасибо», — я завершил связь. Последняя фраза девушки показалась мне странной, но я списал это на общее напряжение, словно висевшие все эти дни над нами. На Богословском кладбище было пустынно и тихо. Мало кто приходит поговорить с усопшими в будни, разве что пенсионеры но и их сегодня почему-то не наблюдалось. С другой стороны, оно и хорошо, любопытные взгляды мне ни к чему. У нашей семьи был родовой склеп под Санкт-Петербургом, однако родители не повезли туда Олю на погребение. Им хотелось, чтобы она осталась в Торжке. Там, где начала свою недолгую жизнь и где ее завершила. могил Оля было легко найти по ухоженной живой ограде и светлому памятнику, Маленькая графиня Стрижевская смотрела на меня смеющимися глазами с чуть запалившейся фотографией, я снова почувствовал невероятную горечь, что всегда настигало меня здесь, в последнем пристанище младшей сестренки. Снимок был старым, потертым, но именно он возвращал к жизни самые приятные воспоминания, те самые, которые, по зло иронии судьбы, беспощадно били наотмашь реальностью она мертва. Смеющаяся девочка, которая любила играть в эгигов, спасая своих кукол от черных, мертва. Девочка, что любила котят, щенков, хомячков и прочую живность, мертва. Девочка, которая еще в детстве решила пойти в императорский корпус сестер милосердия, мертва. Она больше никогда не засмеется, не принесет домой очередного котенка, не будет ухаживать за стариками в приюте Екатерины Бакуниной, не выйдет замуж и не родит детей, не станет писать детские сказки, которые она пробовала сочинять, наивная и трогательная, она больше никогда не засмеется. Я почувствовал, как в глазах встает мутная пелена, нет ни не слезы, словно бы я ускоряюсь настолько, что все вокруг сливается. Обычно это длится всего пару секунд, Вот и сейчас все довольно быстро закончилось. Наверное, так ощущается душевная боль. Не знаю. «Привет», — сказал я и положил на плиту ромашки. Поле нравились простые полевые цветы. Кто-то мог сказать, что это безвкусица, недостойная представительницы дворянской семьи, но любой из нас рассмеялся бы такому человеку в лицо. «Я принес тебе еще кое-что». Пирамидка на затертом шнурке была теплой, даже горячей, и память услужливо окунула меня в события двадцатилетней давности. Пепелище родного дома, серые лица родителей, хищный клёк от медицинского автомобиля, увозящего тело Оли, и фигурка пули с пирамидкой, протянутые отцу, напоследок врачом. И вот он стоит, держа игрушки на вытянутой ладони, а по закоптившимся щекам его текут слезы, проделывая причудливые бороздки. Я неожиданно для себя аккуратно беру фигурку и пирамидку из ладони отца, и он вдруг резко сжимает мне руку, а потом так же резко прижимает меня к себе. Мне в этот момент почему-то больно, и я пытаюсь рожать ладонь, чтобы выбросить пирамидку. Это она сжет мне руку, словно бы до сих пор не остыла, хотя это не так. Просто Оля безоговорочно верила в то, что это талисман, что дурацкая пирамидка защитит от любой беды, а она предала ее. Вот почему я ненавидел эту безделицу, как глупо для взрослого человека». И тогда меня словно бы прорвало, я говорил и говорил, рассказывая об этом сестренке, объяснял ей, что от собственного бессилия, от невозможности изменить ситуацию, выплеснул всю свою боль в игрушку, наполнил ее ядом потери, наделил несуществующим свойством. Вещь не может предать. Мы оправдываем собственные поступки чем угодно, лишь бы не принимать ответственность. Да, я сам был тогда ребенком, пусть во мне в тот момент и пробудилась искра. У меня не было опыта борьбы с преступниками, с убийцами. Я не знал, что нужно делать. Не мог предугадать, что Оля бросится прочь. Но никто меня и не обвиняет. Никто ни разу не процедил мне сквозь зубы, что я виноват, что должен был спасти сестренку ценой своей жизни. Нет, моя ответственность заключалась не в этом. Я пытался бежать от реальности, обвиняя любимую Олину вещь. А она просто напоминала мне о том, что нельзя зацикливаться. Нужно жить дальше. Не на зло ни вопреки, а ради себя, семьи, друзей, коллег и своего дела. Говорят, без прошлого нет будущего. Я верю, что так и есть. Но прошлое — это воспоминания, а не сама жизнь. Живем мы здесь и сейчас а ради будущего. Я посмотрел на несчастную пирамидку, которую двадцать лет обвинял в смерти Оли. Солнечный луч пробежал по ее граням, и безделушка вдруг засверкала оранжевым заревом. Его сполохи отразились на фотографии, словно бы поджигая портрет сестренки. По телу мгновенно пробежала паническая волна, а потом ушла, когда я увидел, что Оля по-прежнему улыбается. «Мне больше не страшно». Это всего лишь игра света и тени, пирамидка — всего лишь игрушка. Ее очень любила моя сестра. Вот почему я хотел отдать эту вещицу ей — не избавиться, а заново подарить. — А пулю, с твоего разрешения, я все-таки оставлю себе. Я улыбнулся, отгоняя воспоминания, и, похлопав ладонью по памятнику, пошел прочь.